Было много лишних неприятностей по поводу этой поездки в Германию. Тони отвратительно себя вела. Она кричала в моей комнате, отказывалась ехать и не злила целый поток ругани. Уверяю тебя. Почему не дать ей остаться немного дольше? Действительно, она никогда, кажется, не жила домашней жизнью. Полагаю, она хочет повеселиться. Все девушки хотят этого. Надеюсь, что она хорошо и проведет время за границей». Роберт закурил папиросу. «Можно курить?» «Спасибо». «Действительно». «Знаешь, я чувствую, что это не мое дело. Но неужели ты думаешь, что умно держать Тони так долго вдали от дома?» «Только на днях один господин сказал мне, что Фейна Самареца встречаешь всюду, а его сестру нигде. Кудина этого господина или другая какая-то родственница училась с Тони в монастыре. Эта девушка теперь выезжает в свет и надеется, конечно, встретить школьных подруг и так далее». Ты знаешь, как люди любят сплетничать?» Это был новый и неприятный довод. Леди Самарец начинала чувствовать себя расстроенной. Фейн, который пришел к чаю, был ловко втянут в разговор. «Ты не так молода и глупа», — сказал он с неудовольствием. «Если бы ее пустили в свет, не думаю, чтобы она от этого выиграла. Она действительно совершенная дубина. Дружище, у нее не было опыта». «Вы сами знаете, как девушки преуспевают, когда осваиваются со светом». Этот тонкий намек на то, что он является судьей в вопросе о женщинах, доставил Фейну удовольствие. «Это верно», — согласился он. «Ладно, что вы на это скажете, тетя Гетти? В конце концов, за вами последнее слово». «Мой милый Фейн, это ты внушил мне мысль отправить ее на год за границу». «Да, но вам придется ее вывозить». — Думаю, что Тони должна ехать за границу, но если люди об этом говорят, то это действительно становится неприятно. — Мы можем, разумеется, отложить отъезд Тони до весны. Вы одобрите этот план? — Прекрасно, — сказал Роберт. Он был слишком мудр, чтобы настаивать на большие отсрочки. Для данного момента было достаточно добиться и такого успеха. Он испытывал некоторую неловкость от того, что обманывал свою сестру, но был вынужден поступить так, как считал лучшим. Тони вышла из каморки вестибюля, когда он спустился вниз. Они поцеловались. «Завтра вечером хочу взять тебя погулять», — сказал он. «Я устроил так, что ты останешься до весны во всяком случае». «Мой дорогой, любимый!» — она поцеловала его пальто. Он взял ее, смеясь за подбородок. «Не будь так расточительна, дитя!» Она видела, как он быстро удалился, и затем снова поднялась в гостиную. Фейн стоял и разговаривал с леди Самарец. При ее появлении прекратил разговор. «Твой брат и я решили разрешить тебе остаться дома до весны», сказала леди Самарец ледяным голосом. «Мы находим, что так лучше для тебя!» не молчала. Тут, казалось, нечего было возразить. «Спасибо!» — Тетя Гетти, — произнесла Тони, — попрошу мою кузину, миссис Гессри, вывозить тебя. Я, разумеется, не буду принимать в эту зиму. Только верю и надеюсь, что ты с нею будешь себя вести лучше, чем со мной. Тони поднялась в свою комнату и принялась танцевать от ощущения радости жизни. О, как хорош и прекрасен мир, если Роберт в нем существует. Впервые с тех пор, как полюбила, она была в состоянии радоваться этой любви. В конце концов, она не уезжает, остается здесь, часто будет видеть Роберта. Они будут любить друг друга. Буря вчерашнего вечера рассеялась сама собою. Веселое настроение Роберта в вестибюле рассеяло последние грустные мысли и всякие опасения. До поздней ночи она раздумывала над откровениями Симоны. Она не была глупа и, благодаря объяснениям настоятельницы, не отличалась той бульгарной наивностью, которой так восхищаются люди с узким кругозором. При воспоминании о словах Роберта горячая волна развелась по ней. В конце концов, какое ей дело? До всего она и Роберт любят друг друга, счастливы, и этого, конечно, ей совершенно достаточно. Следующий день принес то, что она назвала приятной неожиданностью. Дафне Бейлис приехала навестить ее. Тони радостно ее приветствовала. Она не имела других подруг, кроме Дафны. А разлука переставала для нее существовать с того момента, как она снова встречалась с людьми, которых любила. Дафна была в меру скромна. Тони не очень выросла, как ей кажется, а она, Дафна, выросла.